Глава девятая. Две группы псиглавцев молча встретились посреди зала и, взмахнув оружием, вступили в бой. Должен признаться, молчание, прерываемое лишь лязгом сталкивающихся серпов и падающие тела, выглядело устрашающе даже для меня, хотя и думал привык ко всему. Решив не тратить больше души на мелочь тридцатого уровня, спешно подтягивал скелетов на бойню, прикрываясь от слишком догадливых противников двумя жуками. На удивление... Сворованные Ануби содержались дольше собратьев. Видимо, сказывались плюшки комплекта. Впрочем, там, где Мой наносил удар, по нему били сразу по два-три противника. Так что буквально через минуту у меня не осталось ни одного. Еще одна новость. Из трупов убитых переманенных я прекрасно создавал скелетов. А это очень перспективный способ бороться с нежитью в принципе. Сманил у врага немного трупов, а потом из них же создал вторую волну. Но все же числом нас превосходили сильно. Скелетов, хоть те были, покрепче сносили тоже быстро. Хвала Мору, костяные слуги успели наделать брешей в наступающих, так что я, почти не прекращая, поднимал новых бойцов, буквально хлистая одно за другим зельем маны. Как? В плечо, прикрытое наростом костяной брони, вонзилось копье. Адская боль не пришла, а вот нестерпимое сжение заставило выгранить зелье. Поймав глазами готовящегося к новому броску вредителя, призвал череп. Пущенный на опережение дух быстро отговорил его заниматься безобразием. Вот только таких умников вылезало все больше и больше. Я-то думал, они повыскакивают из саркофагов и будут слезать или спрыгивать. Но нет. Кто бы ни продумывал локацию. Свое дело он знал. Слив почти тысяч уманной на черепа приказал им жрать метателей, пока сам поднимал новых скелетов. Упавшее зелье подобрать я смог только через долгую минуту. И вовремя. Над спиной просвистело копье. «Чёрт, да тут полноценный рейд нужен!» Мимо засвистели стрелы. По центру зала появились не только метатели. Моё положение совсем не нравилось. Спереди поджимают бойцы, сверху посыпают стрелами. И хорошо дальность не даёт им как следует. Стоило подумать, как ближайшие лучники помчались вперёд по второму уровню, перепрыгивая с саркофага на саркофаг. Встретив самых быстрых духами, отвлёкся на бутылёк маны, а осушив, слил ману на новые черепа перекусывающие анубисами, решившими зайти в спину моему костяному воинству, жуки превратились в огромных ежей. Пусть стрелы и не пробивали броню, но впивались с нее, вешая жесткие дебафы, замедление, потери равновесия и яд древних. То один, то второй скоробей падали на передние лапы обиженно-стрякача. «Да поможет мне мор!» — ревкнул я, и... «Ничего не произошло!» Словно сила богов смерти осталась по ту сторону мавзолея. Но я не сдавался, повторял раз за разом, все еще не веря, что мой единственный, по сути, шанс выжить оставил меня ни с чем. «Никто не слышит тебя, некромант. Ты же не думал, что на моей земле я допущу твоих покровителей!» Рус хохотался зов. «Здесь я закон, здесь я хозяин, здесь я бог!» Сжав зубы на крышке очередного зелья, мотнул головой, избавляясь от самодовольного голоса, проглотил зелье и, вытянув руку, Объявил. «Жертва!» Сотня душ, обратившись в копья, устремилась вперед, пронзая несколько тел насквозь. Первый ряд бойцов мумий посыпался под ноги, тут же бодро перешагнувших через них скелетов. Лучники тут же встретили слуг градом стрел. Три бойца свалились на пол горсткой пепла, но я не зевал, и на их место встали новые воины, обращенные из только что упавших псеглавцев. Казалось, им не будет конца. Новые и новые волны нахлёстывали вперёд, перемалывая скелета в прах. Я уже подумал выпустить вперёд жуков, но холодок вдоль хребта зарубил идею на корню. Зато пришла другая. Расколов сознание, вторгся в головы своих зомби, нацелил на ближайшую пару саркофагов. Нас здесь просто стрелами засыплют, если так и позволим постреливать без проблем. Толстые лбы скрабеев, развивших безумное ускорение, врезались в подпорки саркофагов. Треснул камень, разлетаясь острыми осколками. Еще раз бег. Снова удар. И план сработал. Спрятавшись за спиной скелетов, я наблюдал, как складываются, подобно костям домино, полки с гробами. Переворачивая друг друга, они с грохотом ломали опору у товарок и поднимали тучи пыли. Натянув на лицо маску алхимика, тяжело вздохнул и едва не получил по голове серпом. Какой-то слишком ретивый псеглавец все-таки прорвался. Взмах косы, собака падает без головы мне под ноги. Бой все не кончался, а я истратил почти тысячу бутыльков и совсем не приобрел уверенности, что это скоро кончится. Скоробеи снова разогнались, подламывая соседние ряды. Грохот и тучи пыли погребая под собой лучников, каменные гробы разваливаются на куски, рассыпаясь по полу, и пусть раздавленных я воскресить уже не могу. Это дало временную передышку. «Потому что уже минуты позже на обломках стоек поднимаются знакомые метатели с копьями в руках Ты проиграешь, некромант!» — рассмеялся где-то под потолком зов. «Сдайся сейчас, и я пощажу тебя, Макс!» Не отвечая, разослал по залу несколько сотен черепов. Благо им хватило удара на одну мумию. Другое дело, мертвые отродья не кончались. Не знаю, скольких мы уже перемололи, но явно больше пары тысяч. Усталость наваливалась все сильнее. Перед глазами все плыло. Я пропустил несколько секунд, прежде чем закрыть пробоину в костяных рядах. Псиглавцы тут же воспользовались моим замешательством и, окружив скелетов, снесли их в считанные секунды. Я отпрыгнул от бросившегося вперед противника, прикрываясь ударом косы наотмашь. Рука с серпом, кружась, отлетела в сторону, «А враг завалился мне под ноги!» Скоробей затрещали усами-щетками, вступая в бой. Жуки встали на задние лапы и, не тратя внимания на красочные поединки, просто рухнули на первый ряд врагов. Хлопнуло, будто лопнул пакет с едой. Во все стороны разлетелась какая-то желтая гниль, а зомби снова поднялись. Продолжая отбиваться от пролезших между жуками анубисов, я отпустил сознание зомби, а теперь наслаждался широкой просекой в рядах противника. «Зря я их сразу не использовал. Эти танки, похоже, вообще не испытывали никаких затруднений в бою с псами. Просто давили, как хозяин давит таракана». Бросив взгляд на гримуар, порадовался взятому уровню и, уже не боясь остаться без душ в копилке, взялся за перехват контроля. Первый десяток анубисов схватился со своими соплеменниками, а я направил руку в сторону лучников. Две минуты жаркого боя, пока я старался как можно быстрее и больше перехватить лучников и метателей, растянулись в бесконечную круговерть а потом все резко кончилось. Бой окончен. Получено 102 927 опыта. Получено достижение познающей глубины. Пройдите первый уровень подземелья гробницы Али и Бансаханы. Устало, опустившись на землю, запустил руку в сумку. Весь бой занял от силы минут десять, а вот бодрость просела сильнее, чем на осаде карната. Если и дальше так пойдет, не уверен, что дойду до конца. Был в этом и плюс. Гримуар не только качнулся на уровень, но и армия моя пополнилась на 40 лучников и 23 метателя. С учетом двух танков — недурное подспорье для прохождения. Не желая терять время, доживал кусок мяса и, взмахнув рукой, поднял костяных магов. По-хорошему, стоило бы обобрать трупы. Но сил на это не было. Я вообще редко за всю игру собирал лут. Хорошо, что после присоединения вдов хватило ума выставить на аукцион всю добычу. Переводя дыхание, вызвал панель опыта. Какая приятная новость, осталось всего пара тысяч до уровня. Неплохо, неплохо. А с учетом, что многие тратят годы, чтобы достичь моих высот, вообще сказка. Утерев подбородок, все же коснулся ближайшего анобиса и тут же решил, что никуда торопиться не нужно. 250 золотых монет, мелкие изумруды и рубины, обрезки бинтов — это с одного убитого. Нет, таймер хоть и говорит, что скоро умру, но упускать такое богатство — это просто грех. На мародерство ушло еще полчаса, во время которого слуги подносили мне трупы собратьев, озолотили меня на 2 миллиона золотом и почти 10 тысяч драгоценных камней. В целом, если я отсюда выперусь, я запросто смогу построить казармы наемников в Карнате. А наемники в городе — это огромный плюс боеспособности. Во-первых, у данного типа НПС повышены характеристики в полтора раза. Во-вторых, если город осадят, они выступают на стороне защиты, бесплатно. А еще постройка казарм наемников — это прибыль в казну города. Ведь где бравым ребятам спускать жалования? Правильно, в моем любимом городе. Да и там игрокам открываются уникальные цепочки квестов, завязанных на репутации. В общем, мечта любого геймера. Хотя, конечно, все это будет после того, как я отсюда выберусь. И если выберусь. Чего уж там. Время утекает, а я только на первом уровне. Допив второй бурдюк с кофе, вытер подбородок, и уставился на несколько секунд на руку. На усохшей кисти остался клочок кожи. Странно, раньше такого не было. Изменения происходили без последствий, а тут будто у облаченного плоть сползает. Отряхнувшись от пыли, поднялся на ноги и пошел вперед в окружении своей маленькой армии. Мы вышли в новый коридор, облицованный плитами, быстро превратившийся в широкую лестницу из позолоченных ступеней. По стенам тут и там висели подвешенные на штырях лампады, разбрасывающие причудливые тени на золотой окантовке ступеней. Путешествие до второго уровня, скорее всего, будет не менее долгим, чем до первого. Хотя кто его знает, как проектировался инстанс? Да и героический уровень — это вам не заброшенная шахта, где все зависело только от среднего уровня группы. А еще беспокоило, что никак не смог прочесть молитву. Точнее, баф не сработал, хотя я был уверен, что получится, ведь до сих пор всюду он действовал, даже в захваченном демонами Таросе. Вопреки ожиданиям, лестница быстро кончилась, выпуская нас в новый зал, гораздо меньший по размерам, но на этот раз с саркофагами в три яруса. Вы нашли второй уровень гробницы Али и Бансахана. Скрипнули каменные крышки. Из могил поднимались псеглавцы шестидесятого уровня. Этак мы на десятом будем драться с мобами уровня пятисотого. Впрочем, посмотрим, как там пойдет. Первый десятый канубисов ударился волной оскоробеев, шедших впереди. Лучники и метатели копий разом ударили по врагу, сметая противников. Бой закипел мгновенно. Перехватывая контроль над более сильными воинами-мумиями, я вышел в раскол, координируя действия своей армии мертвых. Вот давит и перекусывают нападающих с корабе. Вот стреляют лучники, спрятавшиеся за их спинами. Бьют огненными стрелами скелеты маги. И волна за волной напирающих псеглавцев падает под ноги жуков, чтобы тут же подняться и броситься в бой уже скелетами. Черное сияние окутало меня, мгновенно поднимая значение маны до максимума. Я взмахнул милосердием, и сотни черепов устремилась вперед. Бой за второй уровень. Начался.